Ведь я же тебе писал!» Мрак вокруг красного абажура взорвался разноголосым шумом. Собравшиеся, уяснив состояние Эдика, сочли нужным заглушить его выкрики. Неизвестно ведь, что еще он вздумает проорать. Лучше, щадя Алицию, сделать вид, что не услышишь. Усилия девяти человек увенчали с успехом. Голос Эдика потонул в общем гамме. лешек кричал Генриху что-то о стеньках и форштевнях.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 — И ведь это еще не все, — мрачно сообщила Алиция, опустившись на минуту в кресло рядом со мной. — Еще приедут Владя с Марианной. — Господи, боже мой! — И тоже к тебе? — Тоже ко мне. Если до этого лешек с Альшбетой уедут, будет где их положить. Если нет, мне придется снять для них номер в гостинице. Того и гляди, у меня кончится постельное белье. Самое же плохое, я не знаю точно дня их приезда, так как они путешествуют.